Глава 10. От лазанья по сугробам джинсы Марка промокли, и холодная ткань противно липла к ногам. В ботинке набился снег. Больше всего хотелось переодеться в сухое и влить в себя пару литров американо. Но вернувшись к машине, Марк передумал уезжать. Он прошел дальше, к калитке ирухинских соседей, и нажал на дверной звонок. Из глубины участка донесся гулки, как из колодца собачий лай. И через мгновение сквозь прутья забора показался гигантский алабай, летевший на всех парах к Марку. Тот невольно отступил. Собака же передними лапами бросилась на калитку и продолжила лаять, не спуская с Марка настороженных глаз. На тропинке появился хозяин в меховой шапке и наброшенном на плечи бушлате. «Толпар! Фу!» Бросил он псу и внимательно посмотрел на Марка. «Вы что-то хотели?» «Добрый день. Я по поводу вашего соседа», — громогласно сообщил Марк в попытке перекричать лай. Толпар, ты началан!» «Угомонись уже!» «Кого?» «Соседа! Виктора Ирохина!» «Обождите минуту!» Мужчина схватил Алабая за ошейник и поволок куда-то за угол. Звякнула цепь, послышалось недовольное ворчание. Вскоре сосед Виктора вернулся к Марку и отворил калитку. «Вы по того взлома?» «Не только. Я помогаю полиции и семье Виктора в его поисках. Вы слышали, что он пропал?» «Да, в новостях читал. Жалко, конечно. Мужик-то отличный». Марку показалось, что он удержался от того, чтобы не сказать «был». «Вы хорошо его знали?» Мужчина подозрительно прищурился. «А с чего мне вам верить, что вы свой? Вдруг вы какой-нибудь ушлый журналист или еще кто?» Марка порадовала его проницательность. «Хотите, позвоним Софье Ирохиной?» – предложил он. «Она подтвердит, что я на них работаю». «Ну, раз вы от Сони, тогда айда ко мне!» С этими словами мужчина распахнул калитку в приглашающем жесте и протянул руку. «Алиев Ильнур Мавлиханович, но все меня называют Михалыч, а то долго выговаривать». «Марк». Фамилию он называть на всякий случай не стал, поскольку первая же ссылка в поисковике выдаст его с потрохами. Они прошли мимо заметенного парника и притихшего тулпара в будке к двухэтажному бревенчатому дому. Оказавшись в долгожданном тепле, Марк понял, насколько продрог. Он скинул промокшие ботинки и с наслаждением сунул ноги в колючие тапки из войлока. Хозяин пригласил гости на кухню, и они уселись за круглым деревянным столом. Без бушлатой шапки Михалыч выглядел уже не так внушительно. В уголках его карих, слегка раскосых глаз, пролегли глубокие бороздки, Скорее всего, из-за привычки все время щурится. Но черные, как сажа брови и волосы, придавали моложавый вид. В кухню заглянула женщина в плюшевом домашнем платье. «Ой, здравствуйте! А я думаю, с кем это мой муж тут беседует?» «И чего не сказал, что у нас гости?» «Моя супруга Диляра», — представил ее Михалыч. «А это Марк, от Сони, соседки». «Витька ищут!» «Ох, какое несчастье!» Закивала Диляра. «Еще и на дачу к ним влезли! Совсем у людей ни стыда, ни совести!» «Ильнур, гость уточаю, зачем мне предложил?» Скороговоркой протараторила она и принялась хлопотать у плиты. Михалыч одобрительно хмыкнул и поставил локти на стол. «В последние годы мы с Витьком не особо-то виделись!» Не вспомню даже, когда он сюда наведывался. «Да лет восемь как», — отозвалась Диляра. «У нас тогда еще Volkswagen был, помнишь? Мы его в туалете и продали». «Точно. Витек какие-то вещи на даче забирал и к нам как раз заглянул. По-трезвому посидели, повспоминали, как раньше дружили. Мы же участки тут почти одновременно купили. Правда, мы сюда совсем переехали». А Витёк так, для души. Частенько вместе по-соседски собирались. Гудели так, что мама не горевой. Дым стоял коромыслом. Со смешком вставила Диляра, гремя посудой. Деля не очень это одобряла, конечно. Но как говорится, куда ты денешься, когда поженишься, а? Хохотнул Михалыч, и там махнула на него кухонным полотенцем. Ведь как тут водилось? Что не выходные, то гости. Молодые были, еще здоровье позволяло. И у меня, и у Витька все время друзья. Тусовки, как сейчас принято говорить. Благо, тут у нас тихо. Особо никому не мешали. Мирно сидели. На следующий день также мирно в баньке у Витька отмокали. Лучше любого опохмела работает. Свою я тогда еще не поставил. Хорошие были соседи. Всем бы таких. «Баня потом сгорела?» догадался Марк, вспомнив обугленную постройку на участке Ерохина. «Верно!» Михалыч озадаченно почесал лоб. «Он и тем что то не припомню, когда». Еще бы не помнишь. 15 лет уж прошло. Мы как раз мой юбилей отпраздновали. На следующий день и сгорело» подсказала Диляра, поставив перед ними по чашке черного чая, и сама села за стол, на котором незаметно появились разные угощения. Она придвинула к Марку тарелку с лепешками. «Попробуйте, это костыбы с картошкой». Он с благодарностью откусил добрый кусок, потому как жутко проголодался. Любое блюдо сейчас показалось бы ему вкусным, но нежное. Сочащиеся сливочным маслом лепешки превзошли все ожидания. Михалыч смачно отхлебнул чай и веско кивнул. «Правильно говоришь. Праздник тогда у нас был. Мы народу позвали полдеревни. Ветек с двумя друганами тоже пришел. Как же без них-то? К тому же он себе новый внедорожник справил. Белый лендкрузер. Заодно решили обмыть. Он радостно сверкнул золотым зубом. «Ну а на следующий день собрались, как всегда, к нему попариться. Хмель оттянуть, довернуть да стулья. Он свои приносил. У нас же народу набилась тьма!» Подошел я к забору-то, смотрю. Черный дым над баней уже вовсю валит. Стулья бросил, в дом ринулся. «А они там, Эчелер!» Михалыч постучал пальцем по шее. Хвасят, то есть. А сами баню затопили, да керосину плеснули, чтоб наверняка. Тем летом у Витька дрова совсем отсырели. Приходилось жару поддавать. В общем, затопили и ушли. А там искра, видать, попала. И все. Ну, вызвали пожарку. А пока ждали, сами пытались тушить. Да куда там? Жалко. Баня-то добротная была. «Сруб из вот таких бревен!» Он показал обхват руками. «Новую Витек уж и не ставил. А как ресторанами своими занялся, редко здесь бывать стал. Да и мы уж свою заимели!» Диляра подтолкнула к Марку очередное блюдечко. «А это варенье из шишек. Вам понравится!» Он удивленно приподнял брови, но, попробовав, не смог сдержать восхищение. «Ммм, и правда вкусно!» «Я вам еще и сливы на пробу дам!» «Яме?» Воодушевилась хозяйка и выскользнула из кухни, прежде чем он успел возразить. Тем лучше. Марк отставил чашку и серьезно взглянул на Михалыча. «Ильнур Мавлиханович, вы что-нибудь слышали про найденный в лесу труп?» Тот сразу посуровил. «Слыхал!» Говорят, кого-то ограбили и убили. Лесничий местный так напугался, бедный. До сих пор на больничном. Поговаривают, будто убийца. Один из тех, кто к Витьку влез. Мол, добычу между собой не поделили. Небось, брешут. Там давно брать нечего. А зачем, интересуетесь? Убитый был давним другом Виктора Ерохина. Может, вы его тоже видели? — раз они тут так часто бывали. Марк разблокировал мобильный и показал фото из графа Лапшина. Михалыч похлопал себя по карманам и крикнул в сторону двери. «Диля, мои очки захвати!» Когда варенье оказалось на столе, а очки на носу у Михалыча, он внимательно посмотрел на фотографию. «О, знакомые лица! Все они у Ерохина постоянно гостили!» Вот эти двое с ведьком к нам наделен на юбилей и приходили. Он указал на Потапова и черных. Имена только уж позабыл. Так которого из них прибили? Марк постучал пальцем по экрану. Этого Олега Потапова. Диляра охнула. Не чек Инде, как прибили? Вот так! Отозвался Михалыч. Слыхала? С неделю назад жмурика в нашем леске нашли. Это он и есть. Ох, жалко как! Помню его. Такой светленький, худой совсем. Она вгляделась в фотографию. На празднике я его со своей подружкой как раз познакомила, а он все стеснялся. Странные это дела получаются, заметил Михалыч на в черные брови. Один пропал, другого убили. И что он тут у нас сделал в лесу-то? Дача еще, добавила диляра. А если он по просьбе Виктора там что-то искал? Тогда замок зачем скрыл? Если это он сунулся, то уж без ведома, Витька. Это точно! Кстати, про замок, вспомнил Марк, это не вы повесили новый на дверь дачи Ирохина? Дочь Виктора говорила, что вы иногда наводили там порядок. «Было дело», — довольно отозвался Михалыч. «Но не в тот раз. Там уж из полиции похозяйничали. Дома печатали и закрыли». Поблагодарив от души Читу Алиевых, Марк, нехотя влез в сырые ботинки и вернулся к машине. Запустив двигатель, он первым делом врубил печку и проложил на навигаторе маршрут обратно в Москву. В этот раз он вел по другой дороге до конца девятой линии, налево вдоль того самого леса, где нашли Потапова, до автостанции, а затем уже на шоссе. Подсоединив телефон к магнитоле по Bluetooth, Марк выехал с парковки и набрал по громкой связи Дмитрия Черных. Тот взял трубку после первого гудка «Да, да, Надя предупредила, что вы позвоните», — сообщил он, когда Марк представился. Голос у Дмитрия оказался неожиданно высоким, что совершенно не вязалось с внешностью бугая с фотографией. «Она, кстати, в больницу вчера загремела. Диабет. Еле спасли». С запоздалым раскаянием Марк подумал, что все же стоило вызвать ей скорую. «Когда вы общались с Олегом в последний раз?» — спросил он. «Перед Новым годом. Надя стол накрыла. Хорошо посидели». «И после этого вы к нему не приходили?» «Не помню. Кажется, нет». А вот старушка-соседка тебя отлично помнит», — отметил про себя Марк. «Вы же знаете, что Олега нашли в лесу возле дачи Ирохиных». Дмитрий будто оживился. «Да-да, Надя упоминала Сверчкова. Я еще подумал, надо же, как совпало, прям рядом с Вичкиной дачей. Потом Надя и про него рассказала». «Ну, что пропал? Я-то новости не читаю особо. Даже не знал, что его с полицией ищут. Вот Соня, жене Витиной. Хочу на днях позвонить. Может, помочь чем-то нужно?» Деревенские заборы остались позади. Маркс вернул на проселочную дорогу и поехал вдоль леса, по которому недавно ходил. «Вы часто там бывали? На даче у Виктора?» «Да постоянно!» Витя тогда не такой занятой был, так что мы приезжали к нему чуть ли не каждые выходные. Культурно отдохнуть, в баньки попариться, в покер сыграть. «Мы — это...» «Ну, компания наша. Олег, Витя, Руслик Цибин, Гриша Радимов, Федя Игнашевич и я. Когда с женами и детьми собирались, но чаще сами по себе, мужским коллективом, так сказать». Со смешком сообщил Дмитрий. «Значит, у вас есть их контакты?» «А вам зачем?» Настороженно поинтересовался Дмитрий. «Хочу узнать, вдруг кто-то из них разговаривал с Виктором или Олегом?» «Вряд ли. С ними давно никто, кроме меня, не общался». «Вот как?» — удивился Марк. «Были какие-то конфликты или...» «Нет, ничего такого!» — перебил Дмитрий. Просто интересы у людей поменялись. Олег детей нарожал, работал с утра до ночи, чтобы всех прокормить. Витя вот рестораны открыл. Совсем не до друзей стало. Да и остальные время зря не теряли. Руслик автобизнесом занимается. Гриша строительной компанией руководит. В политику подался. Федя делает карьеру в банке. Все при делах, всем некогда. В последний раз собирались у Вити в лапшине. Шутили, что теперь будем ему кассу делать. Только как-то незаметно дружба на нет сошла. Эх!» Он вздохнул по-стариковски, но тут же приободрился. «Ну, а я ни с кем связь не терял. Я человек общительный. Да и работа располагает. У меня небольшой бизнес в сфере торговли», — пояснил он, не дожидаясь вопроса. «Чем торгуете?» «Телефонами, техникой, инструментом. Мало ли кому что пригодится. Так что я всегда на связи». «Отлично. Буду иметь в виду. Ну, так как насчет контактов?» Напомнил Марк. Помолчав, Дмитрий сдался. «Ну, ладно. Гриша Родимова нового номера у меня нет. Да и не слышались с ним уже года два. Но они с Федей Игнашевичем по-прежнему крепко дружат». Его номер можете записать. И Руслик от Цебина. Он звонил пару месяцев назад. Перед Новым годом закупался. Марк съехал на обочину и выудил из рюкзака ручку и блокнот, которые по старой журналистской привычке всегда возил с собой. Записав телефоны, он попрощался с черных и задумчиво посмотрел через лобовое стекло на заснеженный лес. Его не покидало ощущение, что исчезновение Ерохина взлом его дачи. И найденные рядом труп его старого друга едва ли были простым стечением обстоятельств в такие совпадения Марк не верил